Глава 6. Каждый раз, когда Никитку убьют, ему больше не больно, но очень грустно. Потому что он как будто бы вылупился из тела, как птенец из яйца, и оказался совсем один и не знает, куда деваться, и не чует больше, где его стая. И поэтому Никитка ждет рядом с телом, пока оно впустит его обратно. У Никитки теперь очень сильное тело, оно может умереть ненадолго и снова ожить. В первый раз, когда Никитки сделали укол и убили, он подумал, что за ним сейчас придет ангел и уведет жить на небо. Но никто не пришел, И Никитка понял, что такому, каким он стал, не полагается ангел. И что он, отдельно от тела, просто исчезнет. Не уйдет жить на небо, а сам станет частью неба, станет ветром, облаками и воздухом, станет ничем. Это было страшно, еще страшнее, чем уколы. И Никитка тогда решил оставаться в клетке рядом с собственным телом, хотя оно оказалось чужим. Очень длинные ногти и волосы, как у ведьмы. Раньше он был другим. Раньше был никитка солдатом. А потом его взяли в плен и сделали с ним плохое. Но сейчас Никитка умер в лесу, а не в клетке. Его тигр подрал, а потом застрелил из ружья охотник. Он хороший охотник. Он убивать его не хотел, он Никитку спасти хотел и даже рану забинтовал. А теперь несет куда-то Никиткино тело, а Никитка следом идет, потому что если рана затянется и тело опять оживет, он вернется в него вместе с воздухом. Вернется на вдохе. Когда охотник выходит из леса и несет Никиткино тело мимо сельского кладбища, за ним увязываются собаки. Никитка ему улыбается. Он любит собак. Но собаки не видят Никитку, а видят только Никиткино тело и рычат, и морщат носы. А потом Никиткино сердце опять начинает биться, и Никитка тогда прижимается к своему телу и как будто его обнимает. И оно принимает Никитку обратно и засасывает в себя, когда делает вдох. И ему теперь опять больно. А собаки бешено лают. Никитка слабый пока, не может открыть глаза, но уже все слышит и чует. Собаки раньше всегда любили Никитку, а теперь хотят разодрать. Охотник пинает собак, заносит Никитку в церковь и кладет его на пол, а сам выходит. Никитка не видит, но знает, что это церковь, потому что тут пахнет смертью, тёплым воском и деревяшкой. Никитке не нравится запах, но нравится, что в церкви всегда есть Бог на кресте. Он, как Никитка, умеет умереть, а потом ожить. И тоже мучают его, как Никитку. И еще у него длинные волосы. Никитка не может пошевелиться. Он чует, что кроме него здесь два человека. Один Никитке не нравится, потому что пахнет табаком и уколами. Второй пахнет свечками, хлебом и теми собаками, что лаяли на Никитку. Никитке человек нравится, потому что он наверняка гладил тех собак и кормил, а собаки ему руки лизали. Ну, Оча, хватит спать над доской, говорит тот, что пахнет уколами. Голос у него старый. В последний раз, может быть, играем. Тот, что собак кормил которого зовут Отче, стукает чем-то, судя по звуку, костным по деревяшке. Хожу ладьёй. А чего ж в последний ты, Ирже Францевич? Вы с гостем нашим из Смерша разве не познакомились? Сейчас он нас всех тут как в Харбине. Там стариков из белогвардейцев по ночам забирают и шах. А мне этот Шутов показался хорошим человеком, говорит отче. Никитка не понимает, о чем разговор, но голос у отче добрый и почти молодой. Никитка знает, что отча — это все равно как отец. Когда-то у Никитки тоже был отец и мать была. Но теперь у него есть только стая. Все-то у вас хорошие, отче. А вот как набегут сюда изчека эти хорошие люди. Вас в лагеря, меня так может и к стенке, а потом уж друг за друга возьмутся. Нет, вы неправильно говорите. Вы не верите просто в возрождение родины. А я верю. Народ наш такую войну выиграл, такой кровью. Русский человек пол Европы прошел. Он Гордо подымет голову, вот ему по голове и дадут. Циник вы, же Францевич. Я не циник, отец Арсений, я медик. Выходить-то будете? А впрочем, нет смысла, тут все равно у вас мат в два хода. Вы чего, отче? Вы слышите этот звук? Никитка стонет, и оба человека наконец его замечают, бегут к нему. Тот, который доктор склоняется над Никиткой и разматывает повязку на ране и говорит В лазарет его надо срочно а отче выбегает из церкви и кричит Погоди Ермил! это кто ты кого принёс Никитка слышит как охотник замедляет шаг и отвечает Се человек похорони его батюшка по-людски Так ведь рано пока хоронить-то Подлечить его надо. Он живой. Шаги охотника приближаются. А то ж ты доктору подсоби до доктора подсадил в лазарете, Ермил. Никитка не хочет, чтобы его забрал доктор. Никитка пытается объяснить, что все само заживет, но вместо этого только слабо рычит. Никитка хочет сбежать, но он пока слишком слаб и не может пошевелиться. Охотник снова взваливает его на плечо и уносит туда, где страшно пахнет лекарствами и уколами.